Преимущество возраста Многие боятся прихода зрелости и возрастных изменений. Синичка никогда не старалась молодиться. Ей нравились преображения, происходившие с течением времени. Однажды дочь нашла старую фотографию, на которой синичке было примерно 25, и показала своим подругам. Глянец бумажного листа запечатлел молодую сексуальную женщину в полупрозрачной летящей кофточке с глубоким декольте. Дерзкая короткая стрижка, яркая помада. Рука замерла в чувственном жесте, похожем на взмах крыла экзотической птицы. «Твоя мама вылитая Шарли Стерон», — сказала одна из девочек. Ни юные, ни более взрослые женщины не смогли бы описать, что конкретно удивляло их в этом образе. Сравнение с голливудской актрисой было самым точным попаданием. Жизнь той поры Синичка превратила в актерскую роль по всем канонам голливудского кинематографа. Она отлично помнила обстоятельства, при которых было сделано фото. Это был случайный кадр, выхваченный на шумной вечеринке, где она блистала, как настоящая кинодива. Она была эффектной каждую секунду, как будто перманентно позировала, не принимая никаких особых поз и никогда не выходила из образа. Никому бы в голову не пришло, что у Синички замирало сердце, когда на нее был направлен объектив фотокамеры. Будто это было дуло оружия, способного расстрелять ее в упор. И оттого она смеялась еще звонче. Таким отчаянным мог быть победоносный смех героини в лицо врагу. В ее фильме все было кончено. Все приговоры оглашены, но не приведены в исполнение. По сценарию она должна была долго жить. Так было написано. И все. У ее героини не было внутреннего ресурса. Она не ощущала настоящую чувственность, зато с годами отточила мастерство исполнения роли. Для убедительности приходилось использовать внешние атрибуты, которые помогали скрыть безжизненность. В 20 лет она воспринимала себя как стареющего гадкого утенка. Ей казалось, что в 35 она окончательно иссякнет, но дни, недели, месяцы и годы медленно тянулись. А она все жила — в ярком блеске помады, в весенних красках нарядов, в эротическом изгибе рук, птичьих крыльев. Гадкий утенок не смел превратиться в прекрасного лебедя. Синичка часто сидела у зеркала, придаваясь совершенствованию грима. Макияж был безупречен, но сколько бы она ни смотрела на себя, видела несовершенство и отрицала свою безусловную женскую привлекательность. Ей нравилось провоцировать окружающих и вызывать у них сильные эмоции. Близким и друзьям могло показаться, что ее слишком много. Постоянно хохочущая, брызжущая энергией, она заполняла все пространство вокруг себя. Всё в ней было через и через край. Люди, которые хорошо знали Синичку, говорили, что она фонтанирует жизненными силами, но никому в голову не приходило, что это была искусственно созданная жизнеспособность. Да и само восхищение, которое она вызывала, часто оказывалось сомнительным и напускным. За ним часто скрывалась зависть, а не то искреннее принятие, по которому она тосковала. Внутренняя актриса постоянно ждала разоблачения. Казалось, что если она перестанет быть яркой птицей, все заметят лицемерие. И тогда дорогие ей люди обнаружат, что гадкий утенок раскрасил перья, а, в сущности, так и остался серым и неприглядным. Юность ускользала в поисках подтверждения, что она хоть чуть-чуть интересна и желанна. Всё, к чему она тогда стремилась в отношениях с другими, возможность отражаться в них, как в зеркалах. Это отравляло радость бытия, ведь невозможно одновременно жить в страхе и испытывать позитивные эмоции. Так она превратилась в привидение женской привлекательности, которая не способна существовать без присутствия окружающих. Каким-то мистическим образом к ней притягивались некрасивые подруги, которые хотели погреться у ее костра. Она была не только привлекательной, но и щедрой на дорогие подарки. Возможно, это была плата за любование и иллюзию любви. Иногда она позволяла людям приближаться настолько, что начинала немного доверять. И тогда ей хотелось открыть им свое сердце и поделиться болью. Но стоило чуть приоткрыть тайну души, Это вызывало агрессию тех, кто приблизился. Окружающие не хотели видеть ее слабой и неуверенной. Они были не готовы к смене жанра и к превращению сказки в реалистичную драму. Синичка выходила из этих ситуаций израненная, потом воскресала, как Феникс. Женщина, похожая на Шарлист Рон, поправляла грим и отправлялась на съемочную площадку за новой порцией признания. А внутри было все так же пусто. В 45 она чувствовала себя гораздо увереннее, как будто возраст убрал кривизну зеркала. Годы помогли невероятному преображению. Та, которая оказалась звездой Голливуда, смыла гримы и стала собой. Три вопроса к твоему сердцу. Рядом с кем ты чаще всего надеваешь маску, которая помогает оправдывать ожидания других людей? Что ты чувствуешь в этот момент на самом деле? Хотелось ли тебе, чтобы тебя принимали без твоих особых усилий, такую, какая ты есть? Вспомни момент, когда ты почувствовала себя по-настоящему живой, желанной, красивой. Ты была с кем-то или одна? Тебе понравилось это ощущение? Быть принятой, интересной без всяких «но». Как бы ты себя вела, если бы точно знала, что тебя примут и полюбят такой, какая ты есть, без масок? Позволь себе любую фантазию. Какой бы ты была, если бы принятие других людей было безусловным? Обрати внимание на то, что в твоих фантазиях скрываются твои настоящие, нераскрытые внутренние ресурсы. Комментарий психолога. Почему женщины носят маски? Страх и неуверенность в себе — тяжелые чувства. Признать их сложно, а чтобы казаться лучше в глазах окружающих, Настоящие чувства приходится скрывать. Так легче жить. Так легче нравиться другим людям. Вот почему Синичка создала себе искусственный образ. Она пыталась скрыть свои страхи. Чтобы обезопасить свою внутреннюю хрупкость и защититься от болезненных отношений, ей пришлось стать актрисой и придумать роль, которая могла хоть как-то защитить от душевной боли. Вряд ли кто-то из ее близких и друзей мог догадаться, что за этой актерской маской скрывается глубокая рана, которая мешает строить настоящие глубокие отношения. Почему Синичке понадобилась эта маска? Она с детства научилась использовать свою внешность как инструмент для привлечения внимания и любви. Это сделало девочку-заложницей образа, который она сама создала. Но маска, как бы красиво она ни выглядела, не могла спасти от боли и одиночества. Такие защитные механизмы психики находятся на бессознательном уровне. И девочки, и мальчики, и взрослые женщины с мужчинами не изобретают себе роли осознанно. Это происходит само собой. Потому что бессознательная часть личности подталкивает человека к наиболее безопасному поведению. Что же произошло с нашей героиней на глубинном уровне? Синичка боялась быть отвергнутой, поэтому создала идеальный образ, лучшую версию себя. Она была уверена, что если станет достаточно красивой, успешной, интересной, то ее полюбят. Но на самом деле такая стратегия не работает. Скорее наоборот, образ идеальной женщины чаще всего отталкивает окружающих своей недоступностью, совершенством и искусственностью. Даже если у человека нет психологических знаний, и он не распознает в поведении идеальной женщины защитных механизмов, Он все равно может чувствовать неискренность и фальшивость. Почему же синичка так боялась быть настоящей? Во-первых, ее мучил страх отвержения. Ей казалось, что если она покажет свою истинную сущность, ее отвергнут. Он возник в детстве в отношениях с эмоционально холодной мамой. У детей, которые столкнулись с родительским неприятием, обычно формируется страх повторения душевной боли, который может длиться всю жизнь. Во-вторых,. Ее терзало неверие в себя, в свою привлекательность и уникальность. Ей казалось, что только созданный образ может сделать ее интересной для других. В-третьих, она нуждалась в одобрении. Не получив материнского принятия, любви и нежности, взрослая личность стремится восполнить этот дефицит в отношениях с другими людьми. Синичке было важно, чтобы ее любили и восхищались так, как должна была делать это мама. Что такое идеальный образ и искусственная жизнеспособность? В погоне за удовлетворением наших эмоциональных потребностей мы выстраиваем в сознании совершенный прототип, к которому стремимся. Он может быть основан на наших фантазиях, идеалах общества, образах из фильмов или книг. Но часто это не имеет ничего общего с нашей реальной личностью. Мы пытаемся соответствовать ожиданиям других, и забываем о своих настоящих чувствах и желаниях. С этой же целью многие женщины поддерживают видимость успешной и счастливой жизни, скрывая при этом истинные чувства и переживания. И тогда жизнь превращается в бесконечный спектакль, где нужно играть выдуманную роль, которая не соответствует внутреннему состоянию. Психика женщины тратит огромные ресурсы на постоянное поддержание своего идеального образа, а когда силы иссякают, Наступает опустошение. Почему важно быть собой? Когда мы пытаемся быть кем-то другим, соответствовать чужим ожиданиям, мы теряем индивидуальность, перестаем чувствовать себя настоящими, слышать свой внутренний голос, живем чужой жизнью. И это отталкивает людей. Многих женщин такая модель поведения приводит к ощущению пустоты и неудовлетворенности. Они нередко сталкиваются с тяжелыми личностными кризисами, депрессиями и ощущением, что жизнь прожита зря или неправильно. А настоящая любовь, с точки зрения психологии, строится на принятии, а не на идеализации. Оксана Лысенко, психолог-сексолог. Твой внутренний якорь. Пока на твоём лице маска, сердца людей притягивает лишь твоя тень. Но стоит тебе показать свое истинное лицо и мир склонится перед твоим светом.